67. Римляне захватывают Иерусалим 63 год до новой эры. Это один из самых постыдных фактов еврейской истории. Ведь Рим оккупировал Иерусалим в 63-м году до новой эры не в результате вторжения, а по приглашению самих евреев. Царица Соломея Александра умерла в 67-м году до нашей эры. Престол должен был перейти к ее старшему сыну, гиркану II. Младший брат его, Аристабул, однако заручился поддержкой войск и сверг Геркана. Сторонники обоих братьев очень быстро развернули настоящую гражданскую войну. Во время этого конфликта Рим присоединял своим владением соседнюю Сирию. Оба брата решили передать свой спор на суд римского военачальника Помпея, который предпочел гиркана по-видимому, посчитав его более покладистым. Аристабул был вынужден подчиниться. Но теперь Геркан полностью зависел от римской поддержки, так как сам пригласил и римскую армию войти в Иерусалим. Помпей встретил сопротивление только на храмовой горе. После трехмесячной осады римлянам удалось войти в храм, убив несколько тысяч его защитников и священников. Помпей ужаснул евреев тем, что вошел прямо в святая святых храма куда по еврейским законам мог ходить только первосвященник, да и тот только раз в год в емкий путь. Эта оккупация знаменовала собой конец еврейского государства и его независимость. Быстро превращал Помпей еврейское царство в римскую провинцию. Главной обязанностью Геркана стала сбор налогов для римских хозяев. Евреев первого века до нашей эры должно быть больше всего мучало что все это произошло из-за евреев, которые пригласили римлян, разрешить свой, так сказать, еврейский спор. Впрочем, историк Менахом Штерн отмечает, поскольку Рим решил аннексировать Сирию, его интервенция в Иудее была бы неизбежной. Братоубийственная война только ускорила эту интервенцию.